Глава сорок Сказанное пришлось по душе. Лето. Слова Лисана, а точнее его признание, не то чтобы стали для меня неожиданностью. Я видела, что этот молодой мужчина неровно ко мне дышит. Но все же волнение охватило с головой, когда он открыл передо мной свою душу и сердце. Если честно, я считала его удивительным. Такие, как он, мне еще ни разу не встречались. Хотелось верить, что у нас действительно может быть совместное будущее. Но интуиция подсказывала, родители этого аристократа будут не в восторге от выбора своего сына. И почему меня должно это волновать? Тут же задалась я вопросом, лежа в купе и слушая сопение то ли мальчишек, то ли Аниты. Лисан имеет свое мнение на этот счет. Принимает меня такую, какая я есть. И пусть Лайлит совершила много плохого и вела себя, как черт знает кто. Но его это не смущает. Он не обращает внимания на пересуды о характере этой эгоистичной избалованной аристократки, как и не осуждает за то, что она вышла замуж за мужчину гораздо старше ее самой и стала вдовой, отвечающей за двух маленьких мальчишек. Я не должна переживать о том, что скажут его родные. Здесь и так понятно, что ничего хорошего. Наоборот, обязана принять сторону Лисана, который в чем уверен. Решил пойти против слов своих родителей. Теперь я точно была уверена, лорд Фалмер опоздал не потому, что проспал, а потому, что в его доме случилось что-то из ряда вон выходящее. У него не было с собой багажа. Когда я заглядывала к нему в купе, чтобы пригласить на ужин, все полки были пустыми. Мне хотелось поговорить с ним на эту тему, но язык не поворачивался. Другая, наверное, на моем месте. Сразу начала бы думать о том, что из-за упрямства сына Родители могут лишить его наследства, жилья и средств к существованию. Вот только меня это не пугало. Глядя на то, как Лисан искренне тянется к Киану и Сиэлю, с какой нежностью смотрит на меня, я понимала, что абсолютно не против того, чтобы он жил с нами. Мой счет у банки был немалым, дом огромным. Конюшня для Оскара имелась, так что... Да и Лисан не станет сидеть сложа руки. Не из тех он мужчин чтобы забраться женщине на шею и устроиться на ней удобно, свесив ножки. В моей груди присутствовала уверенность, что он быстро найдет, чем заняться. Его гордость не позволит стать нахлебником. Алисан не такой. Утро было прекрасным. Чудесная погода и взгляды проснувшихся мальчишек, в которых от былого холода уже мало что осталось. Анита суетилась, пытаясь занять себя хоть чем-то. Было заметно, что она не привыкла бездельничать. Мы вновь отправились на завтрак все вместе. Нужно было видеть лица мальчишек, когда лорд Фалмор преподнёс мне букет нежно пахнущих цветов, а им протянуло леденцы. Если честно, я немного забеспокоилась об их реакции. Мало ли, вдруг мальчишки будут против дальнейшего развития наших с Лисаном отношений. Но все оказалось точностью да наоборот. сель загадочно улыбался, поглядывая то на меня, то на букет в моих руках, то на Лисана который не мог оторвать глаз от моего лица. Кен же и вовсе подхватил его за руку, бросив. «Потом на нее посмотрите. Пойдемте, есть хочется». Учитель Рован, который наблюдал за нами с улыбкой на лице, хохотнул, подмигивая Аните. Она тут же покрылась смущенным румянцем и отвела взгляд в сторону. Я чувствовала, как внутри меня разрастается тепло. Что скрывать? Элисан мужчина видный с прекрасным характером, а еще у него светлая душа. Мне было приятно его внимание и думать о том, что оно временно и абсолютно не хотелось. Остаток дня пролетел незаметно. Была одна большая остановка почти 30 минут, и мы вышли на перрон подышать свежим воздухом. Лисан шагал рядом со мной, а мальчишки шли в метрах трех впереди нас. Какая красивая супружеская пара! коснулась моего слуха. Когда-то и мы с тобой были такими же. Обернувшись, я увидела мужчину и женщину. Их лица были испечерены глубокими морщинами, а волосы тронуты сединой. «Доброго вам дня!» — почтительно склонил перед ними голову лорд Фалмор. Он, конечно же, прекрасно услышал сказанное. И по его довольному виду я могла сказать, что эти слова пришлись ему по душе. «Здравствуйте!» — поспешила я тоже поздороваться, чтобы не выглядеть невежливой. Мужчина с женщиной тепло улыбнулись и кивнули нам. Улыбка не сходила с лица молодого маркиза Фалмора, Я смотрела на него и едва сдерживала смех. «Очень надеюсь», — шепнул он мне, не отводя взгляда от бегающих Кена и Сиэля, которые догоняли друг друга, что в будущем слова этой супружеской пары станут реальностью. Он не дал мне ничего ответить, наверное, почувствовал, что я смутилась. «Мальчики», — позвал лисан Близнецов, «а вон там мороженое продают. хотите?» «Да, конечно!» Раздалось ожидаемое. Тогда берите маму и идем покупать. Засмеялся Лисан. А то можем опоздать и паровоз уедет без нас.